Глава 9. «Похоже, что это жена», – предположил заместитель комиссара полиции. Он внимательно выслушал отчет инспектора Нила. Суть была изложена блестяще. Ясно, кратко, но все необходимое было сказано. «Да», – повторил заместитель комиссара. «Похоже, это дело рук жены». «А вы сами, Нил, что думаете?» Инспектор Нил согласился с мнением начальства. При этом про себя он цинично подумал. Жена идет на такое ох, как часто. Или муж, в зависимости от ситуации. Что ж, возможность у нее была. А мотив? Заместитель комиссара сделал паузу. «Мотив есть?» «Думаю, сэр, что да, мистер Дюбуа. Считаете, он имеет отношение к смерти Фортескью?» Нет, сэр, этого я бы не сказал. Инспектор Нил на секунду задумался. Он слишком дорожит собственной шкурой. Может, он и догадывался, что у неё на уме, но чтобы он был замешан, этого я представить не могу. Слишком осторожен? Более чем. Что ж, с выводами спешить не будем. Но как рабочая гипотеза это годится. А две другие дамы, которые могли отравить кофе... Это дочь Иснахасер. У дочери есть некий молодой человек, о котором отец не желал и слышать. Запрещал ей выходить за него замуж. А тот ни за что не брал ее в жены бесприданного. Таким образом, у нее появляется мотив. Насчет Снахи не скажу ничего определенного, пока мало данных. Но отравить Фортескью могла любая из трех. И я не представляю, как это мог сделать кто-то еще». «Да, горничные дворецкие повариха готовили завтрак или подавали его на стол. Но как они могли знать наверняка, что токсин достанется только Фортескью и никому другому? Если, конечно, это был токсин». «Это был токсин», — подтвердил заместитель комиссара. «Мне только что прислали отчет о вскрытии». «Значит, с этим ясно», — подытожил инспектор Нил. «Можем ехать дальше». «Какое впечатление производят слуги?» Дворецкие горничная явно нервничают. Впрочем, тут нет ничего необычного, нормальное явление. Повариха в ярости, а уборщица хоть и хмурится, но довольна. Все вполне естественно. Ничего особенного в их поведении я не заметил. «Еще кто-нибудь вам показался подозрительным?» «Пожалуй, нет, сэр». Перед мысленным взором инспектора невольно возникла Мэри Доуф и ее загадочная улыбка. За этой улыбкой едва заметно, но явно чувствовалась враждебность. Слух он произнес. Раз установлено, что это токсин, не худо бы выяснить, как его получили или изготовили. Именно. Что ж, Нил, действуйте. Кстати, здесь сейчас мистер Персиваль Фортескью. Я успел перекинуться с ним парой слов, и он ждет вас. Другого сына мы тоже отыскали. Он сейчас в Париже, в Брестоле. Вылетает к нам сегодня. Пожалуй, вам лучше встретить его в аэропорту. Да, сэр, я и сам так думал. А с Персивелем Фортескью поговорите прямо сейчас. Заместитель комиссара хмыкнул. Чопорный Перси. Вот кто он такой. Мистер Персивель Фортескью оказался достаточно видным, подтянутым мужчиной лет 30-35. С блеклыми волосами и ресницами и слегка педантичной манерой выражаться. «Как вы понимаете, инспектор Нил, это известие страшно меня потрясло». «Могу себе представить, мистер Фортескью», — сказал Нил. Хочу заметить, что позавчера, когда я уезжал, отец был в добром здравии. Это пищевое отравление было очень внезапным. Вы правы, очень внезапным. Но это не было пищевое отравление, мистер Фортескью. Персиваль внимательно посмотрел на инспектора и нахмурился. Вы хотите сказать, инспектор, что кто-то умышленно отравил моего отца? Да, сэр, похоже, что так. Какой кошмар. Вполне с вами согласен, мистер Фортескью. «Теперь я понимаю все недомолвки в больнице», — пробормотал Персиваль. «Мол, поезжайте домой, там все узнаете». Он замолчал, потом задал вопрос. «А похороны?» Да, интонация была вопросительной. «Официальный осмотр трупа завтра, после вскрытия. Процедура будет чисто формальной». «Понимаю. Так всегда и делается?» «Да, сэр. В наше время — да». Хотелось бы знать, у вас уже есть какое-то мнение, подозрение насчет того, кто... Я права. Он снова осекся. Пожалуй, делать выводы рановато, мистер Фортескью, пробурчал Нил. Да, верно. Но вы нам очень поможете, мистер Фортескью, если ознакомите нас с намерениями вашего отца в смысле наследства или свяжете меня с его адвокатом. Его адвокаты фирма Биллингсли, Хорсторп и Уолтерс с Бетфорд-сквер, но с основными пунктами его завещания вас могу ознакомить и я. Сделайте такое одолжение, мистер Фортескью, боюсь этого все равно не избежать. Два года назад отец женился и составил новое завещание, отчеканил Персиваль. Он отписал по нему сто тысяч фунтов своей новой жене и пятьдесят тысяч фунтов моей сестре Элэйн. Все остальное наследую я. Собственно, я и сейчас совладелец компании». «А ваш брат, Ланселот Форте-Скью, в завещании не упоминается?» «Нет, отец и брат давно не общаются». Нил с прищуром взглянул на собеседника, но Персиваль, судя по всему, говорил вполне искренне. «Итак», — подытожил инспектор Нил, «по завещанию наследство делят между собой три человека. Миссис форте мисс Эллен форте и вы». «Боюсь, мне особенно наследовать нечего», — Персиваль вздохнул. В связи со смертью отца меня ждут большие расходы, это вам понятно. К тому же в последнее время отец был, скажем, весьма неблагоразумен в некоторых своих финансовых сделках. У вас с отцом не было серьёзного разговора с глазу на глаз по поводу того, как вести дела? Этот вопрос инспектор Нил задал как можно более непринуждённо. — Я высказал ему своё мнение, но, увы. Парсиваль пожал плечами. — Слегка погорячились, да? — поинтересовался Нил. «Если называть вещи своими именами, вы здорово поскандалили». «Этого я бы не сказал, инспектор». От досады на лбу Персивеля выступили красные пятна. «Тогда, видимо, вы разругались с отцом по другому поводу, мистер Фортескью». «Мы с ним не ругались, инспектор». «Вы уверены?» «Впрочем, неважно. Вы сказали, что ваш отец и брат по сей день не общаются». «Да, это так. Тогда, пожалуйста, объясните, как понимать это» и Нил передал ему телефонограмму, записанную Мэри Долф. Персиваль прочитал и издал восклицание, полное удивление и досады. Он был ошарашен и взбешён «Не понимаю. Ничего не понимаю, просто не могу в это поверить». «Тем не менее, это правда, мистер Фортескью. Сегодня ваш брат прилетает из Парижа». «Но это невероятно, немыслимо. Я отказываюсь это понимать». «Отец ничего вам об этом не говорил?» «Ни слова». «Какое коварство вызвать Ланса и утаить это от меня!» «И вы даже не представляете, почему он так поступил?» «Конечно, нет. Это вполне в духе его последних выходок. Ведет себя глупо, необъяснимо. Этому надо положить конец. Я...» Персиваль прервал себя на полусловие. Краска снова отлила от его бледного лица. «Я совсем забыл», — признался он. «Начисто забыл, что отец умер». Инспектор Нил сочувственно покачал головой. Персиваль Фортескью собрался уходить. Взяв шляпу, он сказал. «Позвоните, если что-то от меня потребуется, хотя...» Он сделал паузу. «Вы, наверное, будете появляться в тисовой хижине?» «Да, мистер Фортескью. Один из моих людей уже сейчас там». Персиваль чуть брезгливо пожал плечами. «Все это крайне неприятно, чтобы такое случилось с нами». Он вздохнул и направился к двери. Большую часть дня я проведу на работе. Там сейчас будет дело не в проворот, но к вечеру вернусь домой». «Очень хорошо, сэр». Перси в Альфортескью вышел. «Чопорные Перси!» — пробормотал Нил. Сержант Хэй, все это время тихо сидевшую у стены, поднял голову и спросил. «Что, сэр?» Но, не получив ответа, задал следующий вопрос. «Сэр, что вы обо всем этом думаете?» «Не знаю», — буркнул Нил. Потом негромко процитировал. Все они очень неприятные люди. Эти слова Зершанта Хэя явно озадачили. «Алиса в стране чудес», — пояснил Нил. «Вы что, Хэй, с Алисой не близкие друзья?» «Это что-то классическое, да, сэр?» — спросил Хэй. «По третьей программе гоняют, а я третью программу никогда не слушаю».